Глава седьмая. Хотели как лучше. После обеда водолейшие отправились помогать отцу. Как сказал Гордей, присматривать за мутью болотной. Соседнее болото перегрелось от жары, и вся нечисть устремилась в бар к болотнику, охлаждаться. Это опасно повышало уровень сырости в лесу и грозило заболачиванием. Проще говоря, Сборище гниловатых типов легко могло превратить приличный участок леса в трясину. Услышав проболотную толпу, он чётко возлековал, сказал, что у него много работы, и умчался сверкая пяткой. Выдры Таисия покачала головой и ушла на глубину проведать русалку Алектину. Так и быть, захватило её яблоко, на котором гордей нацарапало сердце, пронзённое рыболовным крючком. А Вось не сводил разноцветный глаз со стапа Пармёныча. Котёнок подозревал, что и у Пармёныча есть неотложные дела, и гадал, сможет ли бобр взять с собой одного котёнка, если котёнок очень-очень попросит. Отдохнул Авося. Бобр потрогал кошачью шёрстку. Она давно высохла и распушилась на солнце. Вот и славно, за дело пора. Вам тоже пора. Котёнок понурился, а потом решительно вскинул голову. А я всё всё могу. Вы не смотрите, что я маленький. Я не мешаю никогда. И под ногами не путаюсь, и глупых вопросов не задаю. Можно мне с вами за дело? Остап Пармёныч зафурчал в усы. Котёнок понял, что бобр смеётся, и расстроился. Значит, не возьмёте. Куда без тебя-то? Бобр шлёпнул хвостом. Я что ль нырять буду? Поезжайте на тёплые воды, объявила заблудшая овца голосом рекламного диктора. Она пристроилась в теньке под ивой, пробормотала что-то вроде: "Вытяни копыто, закажи бисквита", пожевала губами, попросила ещё кофейку и погрузилась в дрёму, одним глазом посматривая на Авося. Между тем дела у Васи и Стапа ой как не ладились. Плавал котёнок великолепно, а вот нырять совсем не мог. Едва его уши равнялись с поверхностью воды, он начинал молотить лапами, как заводная игрушка для ванны. Поэтому вместо погружения Авось либо торпедировал себя к берегу, либо подскакивал над водой, словно пятки ему щекотали караси. Псовца оживилась. Она стала ходить вдоль реки и покрикивать слова поддержки. Покорей свою вершину. Сегодня отличный день для подвига. Успех подобен лестнице. Летний домик под ключ. Котёнок как раз сделал особенно высокий прыжок и покорил свою вершину, окатив овцу водой с носа до копыт. Овца слезнула с морды брызги и пробормотала: "Не ищи причину. Ищи средство. На шум вылезла выдра Таиси. Она вынырнула прямо перед овцой и беспокойно озиралась по сторонам. Овца выпучила глаза на уши выдры. Маленькие ушки Таиси были развёрнуты по течению и крепко прижаты к голове. М-м, да. Овца переступила копытами и перевела взгляд на Авося. Уши Авося торчали так высоко, как только могут торчать бодрые кошачьи уши. "М-да", повторил Авца и глубоко задумалась. Астап Пармёнович не мог поверить в свой педагогический провал. Авось был его лучшим учеником. Ещё никто так смело не бросался в воду, никто так рьяно не работал конечностями, никто так всецело не доверял бобру. Когда бобр показывал очередной плавательный приём, котёнок кивал, коротко и весело, и тут же всё повторял. А нырять не мог. Бобр завёлся. Он нырял и выныривал, подкручивался окулкой, подскакивал дельфинчиком, врезался в глубину зимородком. Может быть, так получится у котёнка. Или вот так? А если так? Плюх, бултых, гречился бобр. Фырчи-перчи. «Шлёп-хлёп! Ну ты посмотри, как остапа несёт!» Выдра восторженно смотрела на бобра, подхваченного течением. «Нет, ребята, так у вас ничего не выйдет!» Заблудшая овца поворащала глазами и вдруг гаркнула. «Улкалак!» Котёнок сдавленно пискнул и прижал уши так, что они слились с затылком. «Ныряй!» — крикнула овца. «Да рот закрой уже!» А вой склад с научелистию и пропал под водой. Бобр и выдра микнулись в глубину на подстраховку. Но вдруг голова котёнка снова показалась на поверхности. А вой изо всех сил грёб к берегу, отплёвывался и кричал: "Пря тебя, о, цветочка!" А стап-пармёноч поддел его головой и вытолкнул на берег. А вой, худосочный и мокрый, принял боевую стойку. Он качался на широко расставленных лапах, выпустив маленькие когти и яростно бил себя хвостом по тощим бокам. Шорстко прилипло к телу так, что на загривке торчилос не дебом, а чешуйками. Котёнок мотнул головой, чтобы стряхнуть воду с глаз, а потом из последних котёночных сил издал воинственный крик: "Мяу!" и свалился как подкошенный.